Путь к освобождению. Мишель, по крайней мере, верно оценивает происходящее. Накопители понимают, каких усилий стоит изменить ситуацию. Беда, однако, в том, что большинство из них совершенно этого не хотят. Они интуитивно понимают, почему собирают вещи, чему служит это поведение. Не забывайте, чувства, питающие компульсивное накопительство, не являются эгодистонными или чуждыми подлинному самоощущению и личности человека, в отличие от больного УКР. В сущности, они его характеризуют. Вследствие этого большинство накопителей даже не обращаются к врачу, пока супруг не заговорит о разводе, кто-то из домочадцев не выставит ультиматум или домовладелец не пригрозит выселением. объясняет психотерапевт Теренс Шульман, основатель Центра Шульмана по лечению компульсивного воровства, транжирства и накопительства в Мичигане, пациентам, которые все-таки приходят к нему лечиться. Дело не в вещах как таковых. Дело в эмоциях, которые за ними стоят. Даже попытка подступиться к решению проблемы требует такой изнурительной борьбы, что у людей руки опускаются. но, потеряв все из-за наводнения или пожара, они испытывают громадное облегчение. Рецепты избавления от накопительства не существует, однако многочисленные исследования подтвердили эффективность разновидности когнитивно-поведенческой терапии, по крайней мере, частично и для некоторых накопителей. Когнитивный элемент терапии заключается в том, что клиенту или пациенту объясняют, что такое патологическое накопительство. и учат его постановке целей, сначала скромных, например, к следующему сеансу избавиться от одного предмета или воздержаться от предполагаемой покупки, а также принципам организации и принятия решений. Этот подход был воплощен в программе «Погребенные в сокровищах», названной также, как эпохальная книга Фроста и «Стекити», изданная в 2007 году. В течение 13 еженедельных двухчасовых сеансов участники программы, возглавляемые обученным куратором, не обязательно врачом. Руководство можно бесплатно скачать в интернете. Размышляют, почему хранят тот или иной ненужный предмет, который приносят с собой. Обсуждают, что мешает им избавиться от мусора и другие вопросы. Они нарабатывают навык сортировки вещей, обычно начиная с малого, к примеру, с содержимого кухонного стола. Это помогает обрести веру в себя, а возможность снова пользоваться собственной кухней, как ничто другое, свидетельствует о прогрессе. Затем учатся бороться с желанием приобретать вещи. Этот метод испытывается на практике примерно с 2007 года, и результаты настолько обнадеживающие, что учёные приступили к полноценному апробированию. Так, в ходе исследования, проведённого в 2013 году под руководством Рэнди Фроста и Гейл Стекити, 46 человек, страдающих патологическим накопительством, были случайным образом разбиты на две группы — участников терапевтических сеансов и кандидатов. Исследователи часто используют лиц из списков ожидающих в качестве контрольной группы. поскольку считается, что люди, стремящиеся попасть на семинар «Погребенные в сокровищах», имеют такие же, как у его участников, мотивацию, тяжесть состояния и другие характеристики. Лечебное вмешательство включало 25 или более часовых терапевтических сеансов, а также посещение домов пациентов в течение 9-12 месяцев. В ходе терапии, представляющей собой нечто среднее между когнитивной и поведенческой, психологи прежде всего помогали больному понять свои мотивы. Многие больные почти или совершенно не представляют причин своего поведения. Врач стремился сформировать у пациента другое, более здоровое отношение к вещам, к самому себе и своим воспоминаниям, заставляя усомниться в том, что расставание с бесполезным предметом Такой уж гнусный поступок. И что отдать в дар вещи покойного супруга равносильно предательству любви. Через три месяца 43% пациентов, получавших лечение, продемонстрировали значительное или очень значительное улучшение по результатам оценки состояния их домов врачами-клиницистами. Тогда как из списка ожидания положительной динамики не было ни у кого. Патологическое накопительство редко проходит само. В момент проверки кандидаты получали предложение пройти когнитивно-поведенческую терапию. Как сообщили исследователи в журнале Depression and Anxiety, по прошествии следующих 26 недель лечения 71% накопителей добились прогресса. Причем у большинства из них положительный эффект оказался стабильным. Спустя год значительное или очень значительное улучшение наблюдалось у 62% пациентов. Натан опробовал когнитивно-поведенческую терапию, во всяком случае ее неформальную версию, как в составе неофициально действующей группы, так и самостоятельно. Пригласив меня в свою квартиру в Бруклине, он показал мне фотографии, как она выглядела прежде. глядя на которые, я удивлялась, как в нее вообще можно было просочиться. Но так было раньше, когда Натан хранил сотни килограммов бумаг, в том числе карандашные записки деда о Холокосте, считая своим долгом написать историю семьи, иначе его родственники, многие из которых были убиты нацистами, снова исчезнут с лица земли. А также шесть или двенадцать, а может, шестьдесят штук, практически всего. От футболок до зубных щёток, чтобы никогда и ни в чём не нуждаться. Натан организовал неформальную группу для страдающих накопительством, собиравшуюся в Манхэттенском небоскрёбе дважды в неделю, и рассказывал о программе, которой следовал сам. Программа помогла ему в течение нескольких месяцев отучиться накапливать вещи. хотя было убийственно трудно сказать «нет» работнику кулинарии, предлагающему шесть бесплатных лоточков с хумусом, и предмет за предметом избавиться от барахла. Поскольку это были по большей части бумаги, Натан дал себе зарок очистить квартиру от скопившихся за десять с лишним лет налоговых документов. У него были не только налоговые декларации, но и вся сопутствующая документация, и купил машину для уничтожения бумаг. Много дней этот демон, грозящий уничтожить его личность, простоял без дела. У каждого, кто пытается избавиться от привычки к накопительству, бывает озарение. Озарением Натана стала следующая мысль. Если он сумеет пропустить через машину хотя бы одну страницу декларации, его коллекция станет ущербной, как полное собрание сочинений Шекспира без Гамлета. Благодаря этой неполноте, объяснил Натан, Мне стало проще уничтожить следующую страницу налоговой декларации, затем сопровождающие документы. Когда я покончил с 1997 годом, 1993 дался легче и так далее. Демонстрируя кухню, спальню и гостиную, Натан смущался из-за того, что у него по-прежнему остаётся много бумаг и пластиковых пакетов. Десятки папок исторических документов и исследований, аккуратно расставленных на полках стеллажа во всю стену, и десятки футболок во встроенных шкафах. Когда же я заметила, что с хламом, запечатлённым на фотографиях в сущности, покончено, и что в оставленных им вещах нет ничего ненормального, он просиял. Причины накопительства Спусковым крючком компульсивного накопительства может стать хроническое состояние, как, например, Глубокая тоска Бонни из-за того, что её мечты обратились желтеющими страницами газет. Иногда это острая травма, скажем, потери супруга или ребёнка, побуждающая хранить каждую попавшую в руки вещь, чтобы не уподобиться жестокому мирозданию, способному выбросить из жизни любую ценность. Действительно, исследование, проведённое в рамках подготовки DSM-5, Установила, что проблемы многих, страдающих накопительством, начались со смерти супруга или отъезда из дома детей. «Людей у меня отняли, так будь я проклят, если позволю отнять еще и вещи». Фрост обнаружил, что около половины пациентов вспоминают стрессовое событие, примерно совпавшее по времени с началом собирания и сохранения вещей. Это такие люди, как Патти, откликнувшиеся на мое объявление на Craigslist лист о поиске страдающих накопительством. Уезжая из родительского дома по окончании колледжа, она купила подержанную машину, куда сложила все свои пожитки. Это была повседневная одежда, книги и электроника, а также ксерокопии практически всех написанных ею писем. По большей части родителям в студенческие годы. призванные составить летопись её жизни. Однажды машину угнали, и она навсегда лишилась тех вещей. Через несколько лет Патти забыла оплатить ежемесячную аренду складской ячейки. И её содержимое, опять-таки, одежда, записи, мебель, безделушки, часы, бумаги, лампы, было распродано. После этого, рассказала Патти, ей стало нравиться хранить вещи и окружать себя ими. Это давало чувство безопасности. Если предмет находится у нее на глазах, можно быть уверенной, что он не пропадет. У пациентов с патологическим накопительством, вызванным внезапной потерей дорогих людей или вещей, такое поведение обычно начинается позже, чем в случаях, когда пациент не в состоянии назвать травмирующий эпизод. Напротив, у людей с медленно развивающейся компульсивной потребностью в накоплении Ее корни можно проследить вплоть до детского возраста. Есть нечто в человеческой природе, атовистические воспоминания о первобытном голоде или внутреннее стремление к обладанию, побуждающее большинство детей собирать что-нибудь, от дохлых жуков до дорогих кукол или фигурок супергероев. Так поступают почти 70% шестилетних. Даже если потребность ребенка в коллекционировании грозит превратиться в полномасштабное накопительство, до состояния козьих тропок он вряд ли дойдет. Дети не свободны в своих поступках и не располагают кредитками. Обычно родители ограничивают коллекционное орвение, не говоря уже о патологическом накопительстве, выдвигая старое как мир требование убрать свою комнату и являясь туда с мешками для мусора, если понадобится. Матери роются в школьных портфелях детей в поисках забытых домашних заданий, попутно выбрасывая исписанную бумагу и всякий хлам, возможно, не подозревая, что для ребёнка это сокровище. «Мам, где мой дохлый мотылёк?» Тем не менее, первые намёки на патологическое накопительство нередко просматриваются уже в детстве, в возрасте от 8 до 10 лет. Подобно взрослым накопителям, многим из которых не даются такие высокоуровневые когнитивные процессы, как оценка и принятие решений, дети с низкой способностью к целенаправленной деятельности — это обобщающее понятие включает организацию, планирование и концентрацию внимания — относительно чаще демонстрируют склонность к накопительству. Если вы человек неорганизованный, то не всегда понимаете, что вам нужно, а что является необязательным или лишним. Вы не можете найти книгу или ручку и покупаете новые. Возрастные участники одного из исследований, отвечая на вопрос, когда они начали накапливать вещи, указали средний возраст 29,5 лет. Однако дополнительные направляющие вопросы, касающиеся детских и подростковых лет, помогли пациентам вспомнить о проблемах с накопительством или, по крайней мере, о склонности к нему, имевшихся уже в раннюю пору. Они точно так же чувствовали необходимость приобретать и сохранять вещи, боялись лишиться их и отчаивались, теряя, как и в дальнейшей жизни, просто, будучи детьми, не имели возможности поступать, как им хочется. Это подтверждается данными других исследований, в ходе которых пациентам предлагалось вспомнить, когда они впервые начали приобретать вещи в избыточном количестве. В среднем, как оказалось, в 12 лет, причем 80% респондентов имели симптомы накопительства до 18-летнего возраста. Исследование 2010 года определило возраст начала заболевания 11-15 годами. Очевидно, что подростки требуют как большей самостоятельности действий, так и собственного пространства. Именно тогда совершаются первые шаги к финансовой самостоятельности благодаря карманным деньгам, подработке и другим источникам собственных средств. Накопительство внешне может казаться неаккуратностью и неряшливостью, столь же свойственными для переходного возраста, как акне. Поэтому родственники и даже сам подросток редко видят в таком поведении компульсию, не говоря уже о психическом расстройстве. Совершеннолетние накопители чаще вырастают в семьях с такой же проблемой. Это сообщение из доклада ученых Бостонского университета на конференции по ОКР подтверждает данные других исследований. 50-80% пациентов имеют хотя бы одного близкого родственника считавшегося барахольщиком, если не очевидным накопителем. Цифры внушают тревогу, поэтому важно знать, что это поведение, как и любое другое, с определенной наследуемостью, не обязательно передается следующему поколению. Исследование семей пациентов с ОКР, проводившееся Университетом Джонса Хопкинса с 1996 по 2001 год и охватившее чуть больше 800 человек, с обсессивно-компульсивным расстройством, обнаружила, что лишь 12% ближайших родственников накопителей страдали тем же расстройством. Отсюда следует, что только один из восьмерых детей человека с патологическим накопительством унаследует эту проблему, когда вырастет. Как именно наследуется накопительство — вопрос открытый. В 2013 году британские ученые сообщили о влиянии генетических различий на это расстройство у мужчин, но не у женщин. Они предложили 3974 однояйцевым и разнояйцевым близнецам 15-летнего возраста заполнить анкету. Основной смысл исследования с участием близнецов состоит в том, что поскольку у однояйцевых одинаковые гены, а у разнояйцевых общими является только половина аберрантных генов, сравнение схожести двух типов близнецов проливает свет на степень влияния наследственности. Если у однояйцевых близнецов оказывается больше общего, это свидетельствует о преобладающем влиянии наследуемых генов. Симптомы накопительства среди близнецов проявляли 2,6% девочек и 1,2% мальчиков, сообщили учёные в журнале PLOS ONE. Однако у мальчиков оба ребёнка из пары чаще оказывались накопителями в группе однояйцевых близнецов. Гены объясняли 32% дисперсии. Тогда как у девочек разницы между группами выявлено не было. Вклад наследственности составлял ничтожных 2%. У обоих полов окружение имело несопоставимо большее значение для развития патологического накопительства. Если даже наследственность действительно на что-то влияет, можете быть уверенными, гена патологического накопительства не существует. Это слишком сложное поведение, чтобы передаваться подобным образом. Скорее можно говорить о предрасположенности, определяемой множеством генов, которые формируют нейронную цепь, отвечающую за исполнительные функции мозга, возможно, за принятие решений. Очевиден и другой путь передачи патологического накопительства внутри семьи, при котором дети воспринимают в качестве модели склонного к накопительству родителя бабушку или дедушку, не обязательно сознательно, а лишь потому, что постоянно наблюдают этот образ жизни и усваивают, что он совершенно нормален. Ясно одно — накопительство, ставшее привычным, трудно искоренить. По сообщению исследователей из Бостонского университета, накопительство проходит само только у одного подростка из семи. Многие люди надолго задумываются, прежде чем ответить на вопрос о самых ранних своих воспоминаниях, пытаясь вызвать призраки давно минувшего прошлого. Но Грейс ответила сразу — Помню, как играю с сестрой на полу, а вокруг — огромные черные пластиковые мешки для мусора, полные всякой всячины, на которых мы валяемся. Мне года четыре или пять. В мешках, сложенных в куче, почти в рост взрослого человека, лежала одежда и почта, сломанные электроприборы, газеты и журналы, вещи ее родителей, для которых навести порядок в их филадельфийском доме на три спальни означало сложить свое добро в эти мешки. «Из них получились такие высокие стены, что мы не могли за них заглянуть», — рассказывала Грейс. Входная дверь вела в гостиную, за которой располагалась кухня. Чтобы попасть в любое из этих помещений, приходилось осторожно пробираться узкими ходами, обозначенными пластиковыми напольными дорожками. Бесчисленные мешки высились почти до потолка. Поглощали любые усовершенствования в доме, вроде устройства стеллажей или шкафов по стенам. Диваны кресла были погребены под письмами и газетами, картонными коробками и пластмассовыми контейнерами. В каждое место вела своя тропа, вспоминала Грейс. В подвал, также забитый снизу до верху, к стиральной машине в прачечной за кухней, кушетке в кухню. Впрочем, кухонный стол много лет назад скрылся под горой пластмассовых столовых приборов, картонных тарелок и ёмкостей непонятного назначения. Сила притяжения делала своё дело, и Грейс с сестрой привыкли к хрусту и звону разномастного сора под ногами. Если неожиданно звонили в дверь, семейство затаивалось, а в тех редких случаях, когда гости ждали, родители торопливо совали почту и одежду в неизменные чёрные мешки и волокли в подвал или в гараж, отчаянно пытаясь придать относительно нормальный вид хотя бы гостиной. Старания скрыть от окружающих образ жизни семьи пошли прахом, когда подруге Грейс пришлось после школьной экскурсии дожидаться у неё дома, когда за ней заедут родители. «Никогда в жизни мы с сестрой не поднимались на крыльцо так медленно», вспоминала Грейс. Она старалась оттянуть неизбежное, бодрым голосом говоря, что «грешно торчать в четырёх стенах в такой прекрасный день». Но подруга устала и мечтала присесть. У неё буквально челюсть отвалилась. Мы пытались отвлечь её, включив телевизор, но она не могла оторвать взгляда от груд барахла вокруг. Вскоре после этого семья переехала в другой дом, требующий ремонта, и в неблагополучном районе. У родителей начались проблемы с деньгами. Казалось, вот он чудесный шанс покончить с бардаком и выбросить большую часть пожитков. Слушая разговоры родителей о том, чтобы начать с чистого листа, Грейс грезила о бесконечной череде чёрных мусорных мешков, выстроившихся вдоль тротуара, как другие девочки мечтают о поездке в Диснейленд. Увы, все мешки переехали вместе с ними, собранные в лихорадочной спешке в день, когда они должны были освободить прежний дом, и в большинство из них даже не заглядывали. И комоды, забитые хламом, отец попросту затолкал их в грузовик со всем содержимым, и почта за долгие годы. Отец настаивал, что всё это нужно или понадобится когда-нибудь, а мать была не в состоянии решить, что оставить и что выбросить. «Они просто были на это не способны», — сказала Грейс. «Казалось, их скарб — неотъемлемая часть их самих. Как проклятый альбатрос на шее старого моряка, персонажа поэмы Сэмюэла Кольриджа, сказания о старом мореходе, являющейся первой литературной обработкой легенды о летучем голландце. В 2012 году Грейс получила диплом психолога и вернулась в дом родителей. Она — педагог-дефектолог и, как многие представители поколения нулевых, не может позволить себе жить отдельно. Им с сестрой удалось превратить в зоны, свободные от барахла, не только собственные спальни, но и гостиную с кухней. Поскольку даже почта за два дня грозит отобрать у них жилое пространство, они непреклонны в сортировке вещей и выбрасывании всего ненужного. Когда-нибудь они надеются съехать, но не сомневаются, что в этом случае их родителей, вероятно, постигнет судьба братьев Кольер.